Глава четырнадцатая Далеко от Егора я так и не отошёл, потому что остановился как вкопанный, глядя, как из предрассветной дымки появляется хрупкая женская фигурка. Надо же, уже ночь почти закончилась, я и не заметил, да и не мудрено. Вокруг того места, где мы с Егором держали оборону, всё ещё кое-где горел огонь, там, куда падали сражённые моим огнём напавшие на Ушаковых ублюдки. Так что в свете мы не нуждались. А потом был свет от пожара, Вот там вообще светло, как днём было. Так что я не заметил, как ночь перевалила глубоко за половину. А ещё я не ожидал увидеть Люсинду, идущую к нам, только вот не со стороны дома, а вообще откуда-то сбоку из глубины сада. Пока я протирал глаза, Люси увидела того, кого искала, и бросилась к Егору, который уже не валялся на земле, а сидел на коленях, глядя на неё не мигающим, не взглядом. «Егор, Егорушка!» Люська упала перед ним на колени, обхватила лицо и принялась целовать. «Любимый мой живой!» То, что Егор сначала вообще никак на неё не реагировал, заставило меня нахмуриться и сделать шаг в их сторону, как бы у него крыша на почве переживаний не слетела. Но тут Егор с гроба стал Люсю в охапку и так прижал к себе, что она только пискнула. «Люся, боже мой! Я думал, что сойду с ума, я обещал вас всех защитить, но не смог!» Он говорил что-то ещё, такой же бессвязное, но она его перебила. Я же говорила, что не брошу тебя, никогда не брошу. И тут их диллию прервал ломкий юношеский голос. Егор, ты живой, живой. Мимо меня оттуда же, откуда вышла Люся, пробежал долговязый мальчишка лет 13-14 и обнял Егора, а потом уткнулся ему в плечо и заревел. Ты живой. Славка, Егор обнял его второй рукой. А мальчишка, словно стесняясь своих слёз, несколько раз ударил его кулаком в грудь. Егор же прижал его голову к себе ещё сильнее, продолжая удерживать Люсинду. «Егор...» — на нём повисла девчушка лет 15 «Да отпустите вы его! Не видите, что ваш Егор сейчас завалится под вашим натиском?» К нам неспешно подходили два пожилых мужчины. Они были просто невероятно похожи на Егора и друг на друга, такие же темноволосые и синеглазые. «Наверное, какие-то дядья. Я не всех Ушаковых знал, вот эти были мне незнакомы». Вырвав Егора из рук жены и подростков, они подняли его на ноги и только потом начали обнимать. «Он жив?» — из дымки вышли два молодых мужчины, примерно одного возраста с Егором, каждый был с молодой женщиной, одна из них была уже заметно беременная. «Жив, только молчаливый какой-то», — один из мужчин почесал затылок. Я перевёл взгляд на Егора, который, похоже, вообще не соображал, что происходит. Он только притянул к себе поближе Люсинду, которую время от времени к нему прижимали желающие пообниматься. На периферии зрения промелькнула фигура Устинова. Он подошёл, встал рядом со мной и с чувством произнёс «Слава Богу». Я с удивлением увидел, как он перекрестился. «Так, кто тут у нас?» Он осматривал обступивших Егора людей, а я, наконец, понял, что, говоря про то, что он не сумел защитить всех, Он не только о Люсинде с малышом говорил. Похоже, что не вся белая прядь появилась из-за жены. У каждого из чего-то говоривших, перебивая друг друга людей, есть в этой пряде по одной серебристой нитке. Похоже, что они его очень любят. Я даже улыбнулся, наблюдая, как на красивом ошарашенном лице проступает облегчение. Поверьте, Константин Витальевич он их тоже. но ну что же, Степана нет, похоже, что погиб. Очень жаль. Устинов замолчал, а потом продолжил. Зато от гибели всех остальных Егор Александрович быстро отойдёт, если уже не отошёл». Он пробормотал последнюю фразу «Еле слышно», но я всё равно умудрился расслышать. «Живым кого-нибудь взяли?» «Двоих. И Константин Витальевич. Взрыв, похоже, для них стал такой же неожиданностью, как и для нас. Я повернулся к Устинову. «Разберёмся. Чуть позже я хочу их допросить, и чтобы мне никто не мешал». Он вздрогнул, но ничего не ответил, только кивнул. «Егор стал наследником?» Я ещё раз посмотрел на выживших. Нет, никого из них не знаю. Значит, не первые линии наследники. Да, и я даже не знаю, как он на это отреагирует. Устинов погладил себя по подбородку. Пока не похоже, что он это осознал. Вообще, интересный расклад получается. Егор Александрович сейчас первый на права наследования. Затем идут Михаил Олегович Василий Олегович. Всё время забываю, кто из них старше. Затем их сыновья. Вон они, Максим и Денис. Только жена Дениса беременна. Если родится мальчик, то Максим отодвинется на одну ступень вниз. но ну, а если у Егора Александровича и Люсинды Викторовна родится мальчик, то очередь всех подвинется. Славка же, получается, место Егора Александровича занял. В любом случае, до него дело не дойдет, если только еще какого форс-мажора не случится. «Сомневаюсь, что сейчас Егор что-то подобное допустит», — я покачал головой. «И все равно непонятно, что здесь произошло. Почему они все вышли непонятно откуда? Похоже, что есть только один способ узнать». «Надеюсь, Егор меня сейчас не прибьёт с «А я пойду Андрея Никитича успокою, да про гибель сына расскажу». Устинов отошёл в сторону, доставая телефон. «Класс, погибла половина клана или даже больше, но это ерунда. тфу даже беспокоиться не стоит. Похоже, что наследники первой линии те ещё твари были, если Егор больше за жизнь дядьёв до родного племянника переживал, чем за жизнь матери с отцом». Я покачал головой и пошел вырвать из рук Егора на время ту, что могла дать мне полный расклад. Подойдя к все еще голдящей группе людей, которые обращали внимание только друг на друга, я тронул за руку Люсю, которую, похоже, Егор боялся отпустить от себя хоть на секунду. Даже продолжавший свой тошнотворный ужин, вполне довольный жизнью единорог, не вызывал у них более сильных эмоций, как осознание того, что Егор жив и что им ничего сейчас больше не грозит. «Егор». «Я у тебя Люсю украду на пару минут. Мне нужно пару моментов прояснить». Он так на меня посмотрел, словно я у него отбираю её навсегда. «Егор...» Я отодвинул в сторону всё ещё цепляющегося за него Славку и зашептал на ухо. «Не будь идиотом. Нам всё равно нужно узнать, что произошло, а потом допросить пленников. Но если ты уже не возьмёшь себя в руки и не очухаешься, я тебя на допрос с собой не возьму». «Да я...» Он протёр лицо. «Мы с ним были грязные, мокрые... И лично у меня на теле было полно небольших ранений. У него, скорее всего, тоже. Но нам даже в голову не приходило куда-то уходить, пока здесь все дела не доделаем. «Люсь», — он повернулся к жене. «Я поняла». Она серьёзно кивнула, пожала ему руку и отошла со мной немного в сторону. «Что тебе рассказать?» «Всё, с самого начала. Как-то оказалась вне дома, да ещё в такой интересной компании». Она вздохнула, потом кивнула и начала рассказывать. Разговор с матерью Егора не задался с самого начала. Люсинда так и не поняла, чего от неё хотела эта женщина и зачем она вообще попросила её приехать пораньше. Наговорили они друг другу в итоге очень много всего и не всегда цензурного. И если Люся вполне представляла себе, что может услышать в свой адрес, то Ольге Ушаковой многое вполне сошло за откровение. Но в итоге именно Люсинда вышла из гостиной, где проходила их так называемая беседа, Первой, с трудом удержавшись, чтобы не хлопнуть дверью. Она слегка расстроилась, и от расстройства ей очень захотелось съесть огурец. Почему именно огурец и какая между ними связь с расстройством, Люся и сама не знала, но вот так. Логично решив, что в таком доме обязательно должны водиться огурцы, она пошла искать кухню. Нашла она ее довольно быстро. Ошарашенный повар молча сунул ей затребованный огурец, и Люсин досела за стол, чтобы съесть его в спокойной обстановке. «Привет». Она от неожиданности чуть не подавилась, но сглотнула и кивнула долговязому мальчишке, плюхнувшемуся за стол напротив неё. «Привет». Она отложила огурец, чтобы больше не искушать судьбу, с таким же интересом рассматривая его. «Меня Слава зовут, а тебя Люсинда, я знаю», — выпалил мальчишка. «Просто мы хотели познакомиться с женой Егора, но не нашли тебя в зале. Зато Ольга вопит как Ха -ха", он хихикнул. «Мы?» — переспросила Люсинда. Она пока вообще не разбиралась в Ушаковых, но то, что мальчишка Ушаков, определялась на раз. Вот что значит порода. «Ага, мы». Рядом с мальчиком материализовалась девочка-подросток, наверное, чуть постарше мальчишки. Они были очень похожи, понятно, что брат с сестрой. «Я Наташа». «Люсинда», — автоматически кивнула Люся. «А ты красивая», — наконец выдали они вердикт. «Но Егор всё равно красивее». «На свете мало людей, которые могут сравниться с Егором» осторожно ответила Люся. «Так, а вы что здесь делаете?» Люся вздрогнула. «Что она там говорила про людей, которые не могут сравниться с её мужем?» «А вот теперь к ней направлялись два близнеца, уже в возрасте, которые были копией не только друг друга, но и её Егора. Только Егор был стройный, гибкий, несмотря на силу, а эти мужчины более коренастые». «Знакомимся с женой Егора», ответила Наташа за себя и за брата. «А вы что здесь делаете, а, деда?» Да вот, тоже решили познакомиться с женой Егора, не в присутствии Сашки и его Мегеры. Тот, что был справа, скривился. «Не обращай внимания на Ольгу, милая. Она просто тебя сразу изначально ненавидела, причём заочно». «За что?» Люсинда почувствовала, как у неё закружилась голова. «Если один из близнецов, дед этой парочки, значит, это одна какая-то ветвь Ушаковых. Вот только она не знала их родословной и не могла определить, кем они приходятся Егору». Муж вообще очень скупо рассказывал о семье. Но вот почему-то Люсе показалось, что именно эти Ушаковы играют в его жизни очень значительную роль. «Да просто за то, что ты есть, тот, что был слева, сел рядом с ней. Обвиняет тебя в том, что Егор любит тебя, а не её». «Ещё бы она хоть пальцем пошевелила, чтобы заслужить эту любовь», – мрачно ответила Люся. «Ха, я тебе говорил, отец, что Егорка не может в жены дуру взять, которая только на его мордах уклюнула». К ним подошёл мужчина примерно возраста Егора. «Максим». Он протянул ей руку, которую она очень осторожно пожала. «Мы хотели раньше к вам завалиться, но Андрей Никитич запретил. Сказал, что тебе надо освоиться, а Егора окончательно поправится, а мы слишком шумные и нас слишком много». «Неправда, милый». Симпатичная шатанка поцеловала Максима в щёку. «Андрей Никитич так не говорил». «Да, на самом деле он сказал, что ты пока пугливая, как птичка, и мы своей толпой тебя испугаем, и ты сбежишь. Тогда Егор будет страдать, и мы этого себе никогда не простим». «Денчик, зачем ты Люсю пугаешь?» Максим хлопнул ещё одного Ушакова по плечу. «Нет, так и было. Егор нехотя согласился слегка подождать. Хотя мы о вашей женитьбе сразу после керно узнали. Он позвонил отцу и велел его поздравить. Его отец, тот, что сел рядом с Люсей, важно кивнул. Мол, да, именно так всё и произошло. «Никто не знает, что там Ольга надрывается». Беременная, но одновременно с этим похожая на фарфоровую статуэтку молодая женщина подошла к Денису, который обнял её за располневшую талию и чмокнул в висок. «Как обычно», — фыркнула супруга Максима Дарья, но её имя Люся узнала чуть позже, пока же пыталась запомнить, кто есть кто из мужчин. «У неё климакс хронический недотрах». «Лично я всегда удивлялась, как у такой амебы, как Александр, мог появиться на свет такой парень, как наш Егорушка». «Тихо!» – внезапно крикнул Максим, к чему-то прислушиваясь. «Что там происходит?» И тут в кухню вбежал Кретов и без лишних слов схватил Люсю и первую попавшуюся под руку женщину. Ею оказалась беременная Камилла. Потащил на улицу через находящийся тут черный ход. Денис попытался было возмутиться, но тут раздался первый выстрел». Ушаковы молча ломанулись за Кретовым, который продолжал тащить уже не упирающихся, а бегущих вполне резво женщин. Последним бежал повар с поварёшкой перевес. Похоже, Кретов успел их вытащить до того момента, как отряд нападавших окружил дом. В саду он запихнул их в какую-то неприметную беседку, которая оказалась секретом. Под ковриком на полу был спрятан люк, который привёл их в довольно просторное убежище, в котором даже удобства были и кое-какая еда». Когда все Ушакова и перепуганный повар спустились вниз, водитель Люсинды закрыл люк, постелил коврик и выскочил из беседки. Больше его никто из них не видел. Они сидели в убежище довольно долго. Взрыв до них донёсся как эхо, но слегка зашатался светильник. Было страшно, и чтобы хоть как-то перебить этот страх, они все перезнакомились. Столько историй о Егоре Люся никогда, наверное, больше не услышит. Ей рассказали всё, и про детство, и про школу. Дарья, смеясь, призналась мужу, что была без ума от Егора, как и все остальные девчонки. Но потом её распределили в класс вместе с владеющим землёй, вдобавок к семейному Дару Максу, и она поняла, что всё время не по тому Ушакову с ума сходила. Но потом они рискнули выйти. Помолчав, Люся с каким-то всхлипом призналась, что чуть сознание не потеряла, когда увидела лежащего на земле Егора. Но он зашевелился и сел, и она побежала к нему. да. Я смотрел, как к Егору подбежал Устинов и протянул ему трубку. Егор сразу подобрался и стал, наконец, похож на себя самого. До него окончательно дошло, что самые его родные люди живы, и что надо уже собираться, потому что нам предстоит выяснить, кто же точно стоит за этим покушением. Но зато мне теперь понятно, почему паразит не спешил ко мне на помощь. И почему же? Люсинда тоже смотрела на мужа, не отрывая взгляда. «Да потому что тем, кого, по его мнению, нужно было спасать, помощь не требовалась. Так же, как и мне с Егором. Я вполне мог телепортировать нас подальше от битвы и спокойно дождаться у Устинова с командой. Вот только когда Кошак понял, что его тупорылый хозяин не собирается вытаскивать себя и Егора оттуда, то пришёл на помощь этому долбодятлу. но хоть Зелона покормили». Я быстрым шагом направился к Егору, который махнул мне рукой. «Радед велел всех доставить в городской дом. Он наиболее хорошо защищён». «Поживёте пока с нами», — он обратился к родственникам. «И долго мы будем киснуть в этом мавзолее?» — скривился один из близнецов. «Пока Андрей Никитич не распорядится об обратном. Вась, ты хочешь с ним поспорить? Рискни. Он половину клана сегодня потерял. Пусть он и не был от этой половины в восторге, кроме Степана, но факт остаётся фактом. Вами же мы оба очень дорожим, поэтому да, я целиком и полностью в этом плане на его стороне». «А ты?» — ему под руку поднырнул Славка а мне предстоит выяснить, кто за этим стоит». Егор улыбнулся краешками губ и потрепал мальчишку по темноволосой макушке. «Простите, а вон тот зверь, он что, трупы ест?» Я повернулся и увидел, как Михаил, раз другой был Василием, задумчиво смотрит на Зелона. «Да именно это он сейчас и делает, не обращайте внимания», я кивнул. «На это сложно не обращать внимания», еще задумчиво протянул Михаил. «Я же подошел к Егору». «Егор, покуй уже их всех и отправляй прадеду. Нам ещё много дел предстоит переделать. Правда, если ты не хочешь...» «Костя, сейчас очень сильно на взводе. Не надо меня провоцировать, ладно?» Егор повернулся к Устинову. «Денис, задание понятно?» «Да, командир!» — он кивнул. И принялся отдавать команду, направляясь одновременно ко мне. «Куда пленников девать?» «Думаю, что в то самое убежище, где самая ценная часть Ушаковых догадалась спрятаться», — задумчиво произнёс я. «Сделаем». Устинов кивнул и побежал следить за выполнением отданных задач. Мы проследили, как Ушаковых, включая Люсинду, грузят в броневики. «Ты в порядке?» — спросил я у Егора. «Не совсем», — он тряхнул головой. «Все еще не могу отойти». Он вытянул руку, и я увидел, как подрагивают его пальцы. «Ладно, пошли, а то скоро Подаров прискочит и отберет у нас пленных». «Ага, хрен ему», — пробормотал я, — первым направляясь в ту сторону, откуда вышли не так давно Ушаковы и повар, которого тоже усадили в броневик вместе с его поварёшкой.